Глава четвертая Утро было тяжелым. Потратив вчера массу резерва на перестройку дома, я еле встала. Да и то поздно. Солнце давно уже поднялось. Хотя я всегда просыпалась рано, почти с рассветом. Домовой Василий, как ни странно, не бухтел и был явно чем-то доволен. Пока я умывалась, на столе появился плотный завтрак. Решила сегодня не ходить по лавкам и дать себе отдых. Только пойду пообедать, кадель да послушать об этикете и правилах от Марии. Взяв кружку с чаем, я вышла на улицу и, сев на крыльце, вздохнула. Хорошо в лесу, тихо. Допив чай на травках, прошла до стены возле болота. Стоит, держится. Одна из провидец предрекла гибель пожирателям. Сказала, родится королева болот. Она-то и поставит точку в смерти магического мира. Вернувшись к избе, огляделась по сторонам. Лес загустел, сад старый, заброшенный. Баня давно рухнула, мой из дома в тазу. И правда, что-то я совсем все забросила. Вон как у Адель все красиво в парке. Надо после обеда прогуляться, осмотреть его. А у Марии выведать, где достать саженцы, семена цветов. Да и вообще, как лучше все обустроить. Я словно спала последние сто лет. Мария, едва освободившись, не дождалась меня и появилась из портала на опушке. Спотыкаясь в траве, она быстрым шагом шла ко мне. «Доброго дня, Ефросинья Мелонеговна. Вам бы портальное место оборудовать, брусчатку, что ли, положить и дорожку к дому. А то вы все вокруг закрыли, оставили только эту точку. Можно сделать ограду из цветов, например. Красиво будет». «Я как раз хотела узнать, где сейчас берут саженцы и семена». — Да и вот, баня завалилась, надо бы новую срубить. — Про всё, что связано с обустройством парка, надо спрашивать у садовника. Он этим заведует у госпожи одель Про баню, наверное, лучше узнать в строительной артели Ведьмочка всё старательно записывала в небольшую книжку. — Ну что, посмотришь, что у меня получилось? Поманила её в избу. — Ой, конечно, хочу глянуть. Когда у меня будет свой дом, я, наверное, спать ночами перестану, пока все по-своему не сделаю, рассмеялась девушка. Ты живешь у Адель постоянно? заинтересовалась я. Да, я из семьи бедневших дворян. Мама и папа остались в другом городе, держат там лавку, а я вот учусь, от Ковина, получаю стипендию. Адель взяла меня к себе жить, чтобы я не платила за квартиру. Столоюсю у неё же, так что стипендию откладываю на что-то из одежды». «А замуж?» — удивилась я. «Как же, довольно сильная ведьма, и не забрали еще». «Те предложения, что были, меня не устроили, а от того, кого жду, может и не поступить», — вздохнула она. «Почему не зовет?» «Он заезжий, английский лорд, с каплей магии, доставшийся от кого-то из родных. Меня беспреданницу не видит совсем». «Да, я ему симпатична, но семья его хочет более выгодную партию», — погрустнела Мария. «Он тебе пара?» «Да, но он почти не чувствует этого. Мы очень редко видимся». «Приворожи, ты же ведьма, а после свадьбы с ними сама знаешь, и так потом будет смотреть лишь на тебя, вы ведь истинные». «Не хочу я так, да и мать его». Ведьма из английского Ковина. По линии отца идут ведьмаки. Сам он обычный, а вот сын родился с магией. Только она почему-то словно спит. Если он будущий ведьмак, то магию надо пробудить. Мать — ведьма и не знает этого. Или как воплотить? Хм, как минимум странно, — засомневалась я. Мне почему-то очень хотелось помочь Марии, так сказать, сделала себе пометку разобраться с этим. Стоп! А вампирка Настя не делали рук матушке лорда, а? Ой, ничего себе! Я не умею раздвигать пространство! Восхищалась девушка, стоя в холле. Мы походили по нему, после чего заглянули в гостиную, спальню и кабинет. Еще, думаю, сделать две комнаты, для них мебель не заказывала. Все правильно. Для мужа, а потом и для малыша. Хотя я почему-то думаю, что будет девочка. Мария окинула меня странным взглядом. У тебя дар провидицы? Не знаю. Скорее, предвидение Так, чуть-чуть, да и не всегда. Когда как работает. Адель говорит, что дар только просыпается, ведь моя магия тоже поздно раскрылась. Не думай об этом. Я сплету тебе амулет на удачу. — улыбнулась ей, подбадривая. — А научите меня. Мы только теорию прошли, а практики не было. ведь мы сказали, это легко, сама научишься. — Не совсем так. Азы — да, надо знать. Но у каждого свой способ плетения амулетов. Я вот из лоскутков ткани делаю. Добавляю туда шерстинки животных, перья, травки заговоренные, кусочки шкурок. Это мое личное. Другая ведьма может и повторить за мной, но эффекта не достигнет. Поэтому тут надо будет сесть и изучить, потрогать все, из чего можно сделать амулет. Магия сама подскажет, какие вещи сгодятся. Я попробую сходить в мастерскую, посмотрю, что могу взять для этого. Задумалась Мария. Это ты и у меня можешь попробовать. Столько всего накоплено. Домовой, наверное, только и знает, что есть, а чего нет. Ой! — Спасибо! — развернувшись, она неожиданно повисла на моей шее. — Ну, все, все! — смутило меня. — Нежности какие-то придумала. Походив еще по дому, мы решили пообедать тут. Василий словно знал наперед, и на стол светлица мгновенно легла белоснежная скатерть. Затем появилась еда в новой фарфоровой посуде, свежеиспеченный хлеб и даже несколько видов пирогов. Когда только успел. Я не могла оторвать удивлённого взгляда. «Приятного аппетита!» — пожелал домовой. Хм, «Странный какой-то! Полдня прошло, а никаких нравоучений не было. После обеда мы прогулялись по старому саду и добрались до самого леса». «Вы пойдёте в дом, Адель?» — уточнила Мария. «Сегодня не хочу. Вчера много сил ушло на дом. Давай я тебе помогу сплести оберег на удачу». «А ты мне про этикет расскажешь», — предложила я. «Ты пойдешь на вечер, о котором говорила Адель?» «Там будет высший свет. Приглашены даже черти. Мне на балу делать нечего», — вздохнула она. «Почему? У меня вот нет предков из князей, бояр. Отец только был славен, как Змей Горыныч, а мама — обычная егиня из крестьян». «Вы двухсотлетняя егиня». Сильнее вас только, Адель. Да с вами захотят породниться все. Кто из скорысти, кто из-за магически одаренных детей. Неважно, ведь вы уже заранее будете представлены всем, кто этого хочет. А мой магический потенциал неясен. Да, он есть, но нестабилен, а значит, неинтересен. — Не ной. Заранее себя настроила на неудачу. Ты чего? «Разве не знаешь, чтобы что-то получилось, надо думать в положительном ключе?» «Знаю, но мою семью столько лет преследуют неудачи, что только этому и веришь». Девушка села за стол в моем кабинете и слегка понурилась. «Вот сейчас ты перестаешь так думать и начинаешь делать амулеты для всей семьи, а я добавлю что-нибудь от себя». Махнула на нее, слегка отдавая магию, чтобы направить мысли в нужное русло. — А что я должна почувствовать? Ведьмочка словно очнулась, посветлев лицом. — Тепло, абсолютную уверенность, что это и есть необходимое. Только думай правильно, тебе нужен амулет на удачу. — Вот это и камешки. Пощупав почти все на столе, Мария вернулась к тонким ремешкам из кожи. Я уже приготовила миску с камнями, мелкими, крупными, речными, морскими, с гор, из леса, даже полудрагоценными. Все были в том виде, в котором я их нашла. Берешь камень и зажимаешь в ладони, начиная проделывать в нем дырочку для шнурка. думая о том, где бы ты хотела получить везение. Конкретная мысль сама сделает его полезным и красивым. «Твори от души», — поучала я. Перебрав все, Мария взяла обломок хрусталя и сжала его в одной руке, а кожаный шнурок — в другой. Прикрыв глаза, я посмотрела на стол. Ага, нить из крапив засветилась. Оторвала кусочек и, держа меж пальцев, накрыла ладонь Марии, чуть помогая ей, дала больше магии и уверенности в себе. Когда она решилась разжать кулак, мы увидели обработанный кусочек хрусталя, сверкающий всеми гранями, он был полностью готов для амулета. Забрав шнурок, вдела его в дырочку вместе со своей нитью и, переплетая их, добавила тонкую овечью. Затем, шепча заговор на удачу, повязала на кисти ее правой руки. Сделай его невидимым, и тот амулет от зла, что я дала в прошлый раз, спрячь и не показывай, — приказала Мария, наблюдая за ее действиями. — Кажется, всё Что дальше? да я не вижу что находится на руке и шее только магический след и то потому что я их делала а теперь выбирай камень или несколько для отца будем ему тоже желать удачи В итоге у нас получились еще два браслета с черным агатом для отца и морскими кораллами для матери марии отнеси и на день сразу не затягивай магия трачена ее надо сразу использовать поучала ее провожая «Конечно, я понимаю. Вы завтра придёте?» «Да, но ждать тебя не стану. Пойду по лавкам. Наметила покупки, надо ещё посмотреть, что есть, а что заказать». «До завтра», — попрощалась ведьмочка. «До завтра», — кивнула я. Когда Мария, открыв портал, ушла, я обратила внимание на место, где она только что стояла. Я действительно ограничила поляну на возможность открывать переходы. Оставила один участок, и то сделала так, что знаю заранее, кто открывает их и откуда. Присев на корточки положила руку на землю. Начала поднимать камни из-под нее, кладя их плашмя и делая что-то наподобие брусчатки. Все разного размера, цвета, но так даже интереснее. По кругу пустила камни побольше, создавая бордюр, а следом и клумбу, в которой посажу цветы. Скорее, полевые, ведь за теми, что растут в парке Адель, нужен особый уход. А кто у меня за ними присмотрит? Шаг за шагом, отступая к избе, я прокладывала каменистую дорожку прямо к крыльцу. Расширила ее. Поверхность, конечно, неровная, ну потом отшлифую. Да и ветром, дождями, сгладится. Полюбовавшись результатом и в удовлетворении кивнув себе, вернулась домой. Ромашки сюда подойдут идеально. Сев за стол в светлице, взяла лист бумаги и написала записку госпоже Фарантие. Попросила одеть к балу Марию, не афишируя своё имя, чтобы та не смогла отказаться. А заодно и себе наряд заказала. Там же женихи будут. Спохватившись, ушла в кабинет. Давно хотела перебрать запасы и навести в них порядок. Да и нужно составить список, чего не хватает. А то, как всегда, в нужный момент не сыщется какой-то ингредиент. Найдя себе дело на вечер, заработалась и пропустила ужин, о чём и сообщил Василий. — Неужто похудеть решила, хозяюшка? — послышался ехидный голос домового. — С чего бы это? — оторвалась от списка покупок, который дополняла. — Ужин стынет. — А почему не зовёшь? — удивилась ему. — Так звал. Не слышишь? — Свистишь ты, как соловей-разбойник. Так звал, значит. Хлопнула по столу ладонью, начиная злиться. «Нет-нет, хозяюшка!» — радостно засуетился домовой. А за окном уже громахнул гром и сверкнула молния. «Пойдём подчивать! Я расстарался!» Вот как на него сердиться! Сначала выведет из себя, потом ластится, словно кошка. «Кстати, кота бы завести! Вон, мышей сколько! Портят новую мебель и ковры!» Как их, гадов, не гони, они какие амулеты не спасают. Всегда возвращаются. Надо поискать по подворотням какого-нибудь брошенного. Они самые лучшие. После ужина опять вспомнила про разрушенную баню. Вздохнув, дополнила список и собралась ложиться спать на лавку. — Нам бы курочек десяток и петушка голосистого. Свои яички к завтраку были бы. Тихо бормотал Васька. — Козу бы. «Молоко своё!» «Чего это тебя понесло? Нечем заняться, что ли?» Буркнула я, устраиваясь на соломенном тюфике. «Выкинуть бы уже. Одна труха там осталась». «А чем? Был бы огород, засолки бы всякие делали. Сад? Варенье варили на меду». Не успокаивался Василий. «Дай хоть немного дом в порядок привести. Сад по осени возродим. Огород теперь по весне» под лежачий камень — вода не течет. — Это я и без тебя знаю. Вот неугомонный.